Разговор с Лизой о материальной независимости. Лиза, меня зовут Лиза, мне тридцать четыре года, пока не замужем, в разводе. На вашем семинаре я была в Питере в прошлом году. Назывался Королевский двор. Я приехала из Калининграда для того, чтобы решить свою проблему. Я вчера просилась к вам на индивидуальную беседу. Литвак. По её манере поведения можно судить, что она уже привыкла преодолевать препятствия. Поэтому можно предположить, что у неё есть какие-то бизнес-успехи. А может и нет, кто её знает. Сейчас выясним. Вообще надо понять, как человек растёт. Сейчас чем занимаешься? Элиза. Я сейчас являюсь учредителем управляющей компании ЖКХ. Литвак. Хорошие достижения. То есть она уже учредитель То есть первое лицо в некоторых роде. С чем она приехала? Может, ей сейчас уже немножко поднадоело? Работа кормит, не насчёт денег, их всегда будет не хватать. А сколько тебе не хватает? Ализа, сейчас полмиллиона рублей. Литвак. Вот богатый человек. Мне и то не хватает нескольких миллионов долларов. Я даже скажу для чего. Мне пора уже иметь свое собственное помещение, а не арендовать. Для этого и нужны деньги. Я их заработаю. Поэтому я беднее тебя. У меня есть пятьсот тысяч рублей, но я тебе не дам, потому что мне еще тогда переживать за тебя придется, а дашь не дашь. Хотя в принципе не такая уж бедная, всего пятьсот тысяч рублей не хватает. А в чем мы с ней похожи? Мы с ней относимся к той категории людей, которыми все недовольны. У нас медицины недовольны. Сейчас формируется ненависть к врачам в народе. Ну, а ЖКХ так те ещё хуже. Зато очень хорошо в этих отраслях отрабатывать приёмы психологической защиты. Я проводил учёбу с сотрудниками ЖКХ в Екатеринбурге. Но они мне предложили такую унизительную сумму, что я провёл бесплатно. Я им сказал: Раз вы не в состоянии заплатить мне, я готов вам давать, что сам имею. И я побеседовал с ними. У вас со всеми ЖКХ то же самое. Когда на вас нападки сыплятся, вы ни при чем. Особенно те, которые обслуживают население. От них вообще ничего не зависит. Но они всю ненависть на себя оттягивают. Все она них летит. А я все это рассказываю работникам ЖКХ. Хорошо они меня слушали, пока я у них не спросил. А что же вы сами не научитесь отбиваться или по крайней мере не доводить дело до недовольства населения? А для них получается, что всегда клиенты виноваты. Видишь, что философия дает. Конечно же, КХ и медицина разные отрасли, но проблемы у них одни и те же. Там связка клиент-коммунальщик, а у нас пациент-врач. Кстати, а кто у нас виноват? Виноват, конечно, врач, если что-то пошло не так. Я поэтому хочу познакомить вас с нашими трудностями. Например, в годы застоя у нас не было дефицита лекарств. Я знал, чем лечить, но мне запрещали выписывать рецепты. Сейчас стало ещё хуже. Вы знаете, врачи знают, как лечить, но чем? Вы не представляете, какие мы испытываем муки. Я знаю, что его можно вылечить, а он у меня умирает. Почему? Ведь я точно знаю, что могу вылечить. Я назначаю лекарство. Лекарство вообще помогает. Я его отправляю в аптеку, а в аптеке ему продают халтору. И я не знаю, или я ошибся в диагнозе, или ему продали халтуру. Совершенно невозможно стало работать. А без лекарств уже нельзя. Некоторые болезни нельзя без лекарств вылечить: диабет, эпилепсию. На одной психотерапии не выйдешь. Или заняться психотерапией, тогда эти лекарства, в принципе, не нужны, или уйти из медицины. Вот так мне создали условия, и я ушёл. Если мне сегодня даже 100 коек в клинике дадут, я не вернусь, хотя раньше просил всего-то 10 коек. И у ЖКХ те же проблемы, я уверен. Когда, конечно, я работаю сотрудником ЖКХ, я беспокоюсь о нём и о его судьбе, а не о ЖКХ. Ну ладно, давай, шпарь отчёт теперь. Лиза. Сегодня я опоздала на семинар к Михаилу Ефимовичу, и с этого всё началось. Надо всегда приходить вовремя. Села на задний ряд, послушала Михаила Ефимовича, а в голове проблемы, которые, по моему мнению, нерешаемы вообще. Вот настал перерыв. Я поняла, что мне умные мысли так и не приходят. Думала, раз Михаил Ефимович отказал, значит свои проблемы уже не решу. Литвак, вы обратите внимание, она дожила до тридцати четырех лет, но до сих пор обращает внимание, что все мысли должны быть умными, а глупые мысли еще не мысли. Глупая мысль назвать нельзя, это не мысль, потому что по ее мнению все мысли бывают только умные, а это просто не мысль, это глупость. Ладно, нужно обязательно разобраться и понять, что в тебе что-то есть хорошего. Раз ты жива, значит, много мыслей умных тебя посетило до тридцати четырех лет, и даже однажды умудрилась замуж выйти. А дети есть? Лиза есть. Литвак. Но ну вот видишь, а ты говоришь, что не было умных мыслей. Нет, были, раз замуж сумела выйти. Единственная ошибка, что вышла не за того. Лиза не за того. Литвак. И ребёнок родился. Это разве не развитие? Сколько лет ребёнку? Лиза: 2 с половиной года. Литвак: А в разводе сколько? Лиза: Несколько месяцев. Литвак: А сколько лет было замужем? Лиза: Почти 10 лет. Литвак: Ну, понятно. Сейчас вот она разберётся. Если бы 10 лет назад знала о том, что знает сейчас, она бы за него замуж не вышла. А по кругу нечего ходить. Если один раз поругалась, потом второй раз, потом третий, все надо расставаться. Значит, вы пошли не в рост, а в сценарий. Но еще есть производство, там тоже можно расти. Она разошлась с ним несколько месяцев тому назад. Да еще ребенка от него завела. Может, не от него? Это хорошо тогда. А если от него? Генафонд от кого зависит? От мужчины или от женщины? это мужчины. Поэтому для племени надо выбирать хорошего жребца. Была бы материально независимо, выбрала бы тогда нужного жениха, не обязательно за него замуж выходить, но надо выбрать хорошего производителя. Но скажу, что с генетикой у вас всё в порядке. У кого не в порядке, те давно уже в могиле. У тебя всё в порядке. Вы просто сами себя изуродовали. Сначала родители позаботились, а потом сами продолжили. Теперь надо выкарабкиваться. Лиза. Я подумала, раз Михаил Фемич отказал в личной консультации, надо спросить у кого-нибудь, что мне делать. Мне сказали: "Садись в зал, тебя Михаил Фемич выслушает. Поможет решить твою проблему". И вот началась моя любимая игра. Я приготовилась добежать от пункта А в пункт Б. При этом я собиралась бежать, сидя на стуле. Михаил Фемич предложил всем по одному выходить и обозначать свои проблемы я хотела быть первой и что в итоге пока я себя уговаривала молодой человек уже сидел в кресле Литвак Что надо сделать чтобы сюда попасть без моей подсказки Вот это и есть развитие То есть вы должны вернуть хотя бы часть способностей которые вы растеряли Но всё-таки она сидит здесь отчитывается Давай дальше Лиза После этого молодого человека я думала, что пойду, но вышла девушка, причём она опередила другого парня и сказала, что следующий буду я. Молодец. Я опять сижу, всё себя уговариваю. Литвак. Правильно относиться к конкурентам. Конкурента надо хвалить. Он же добился своего, и у него надо учиться. А у нас в государственном масштабе только при Столыпине, когда он экономические реформы вводил, наше государство входило в пятёрку самых развитых стран. Правительство Столыпина провело серию новых законов о переселении крестьян на окраины в 1905 году. Массовое переселение крестьян на восточные окраины страны было одним из важнейших направлений реформы. Тем самым уменьшилась земельная теснота в европейской части России. Правительство ассигновало немалые средства на расходы по устройству переселенцев на новых местах, на их медицинское обслуживание и общественные нужды, на прокладку дорог. За 11 лет реформы на свободные земли Сибири и Средней Азии переселилось свыше 3 млн человек. Однако волна переселенцев стремительно пошла на убыль. Не всем оказалась под силу освоение новых земель. Назад в европейскую Россию двинулся обратный поток переселенцев. возвращались полностью разорванные бедняки, не сумевшие прижиться на новом месте. В настоящее время сложилось мнение, что аграрная реформа Столыпина привела к концентрации земельного фонда в руках немногочисленной богатой прослойки в результате обеземеливания основной массы крестьян. Примечание редактора. Немногим крестьянам хватило смелости выделиться из общины, и что тогда с богачами делали? Усадьбы поджигали. А что надо было делать? Познакомиться с успешными людьми, пойти к ним в ботраки. Ничего страшного. Надо было просто учиться, а потом сами бы построили своё хозяйство. Продолжай. Элиза. Я посмотрела на Катю и решила, что буду действовать точно так же. Литвак. Правильно, не уничтожать надо Катю, а брать пример. Я тоже так поступаю. Я иногда в трамвае езжу, другим городским транспортом. Редко, но всё же. И вот слышу, пассажир один завидует тем, у кого машины свои. О, поехали эти дураки на своих джипах. А я ответил: "А может быть, они умные, а мы дураки, что ездим в автобусе?" Давай, читай дальше. Лиза, я поступила точно так же, но тут объявили, что перерыв на обед 30 минут, и все разошлись. После обеда я пришла в зал, а все места возле Михаилы Филипповича были заняты. А я тут размечталась о том, что все-таки у меня есть преимущество. Я же сказала, что я буду следующей, хотя сомневалась, поэтому пришла пораньше. Но опять, увы, сидела другая девушка на том месте, на котором хотела сидеть я. Но я сама виновата, не просчитала, не подумала на несколько вперед-назад. Значит, надо научиться играть в шахматы и изучать логику. Тогда будет всё в порядке. Литвак. Правильно. У гроссмейстеров всё разработано на 15 ходов вперёд. Им всё известно. Они прошли специальную литературу, и у них большой опыт. Поэтому они думают на несколько ходов вперёд. Автор Разрядник вроде меня может просчитать вперёд только на 5 ходов. И кто же раньше закончит партию? Я 10 ходов сделаю и вымотаюсь весь. А гроссмейстер включается только на пятнадцатом ходу игры. Дальше. Лиза. И тут у меня случился ступор. Причём ярко выраженных эмоций не было, как раньше. Если бы я находилась в аналогичной ситуации, я уже потихонечку стала сдуваться. Желание выйти уходило. Литвак. Обратите внимание. Стало поумней. Эмоций нет у неё. Без толку все твои эмоции. Надо думать, где ошиблась. Но мне очень нравится её подход. Анализирует свои ошибки и успехи других. Лиза. Желание стало ослабевать. Потом вышел какой-то парень. Я назвала его X. Не запомнила его имени. Затем прорвался с последнего ряда бухгалтер из ресторана. Литвак. Здесь важный момент. А она назвала его X. Важно уметь представляться так, чтобы тебя запомнили. Как представился, так тебя и запомнили. И еще замечание о времени своего выступления. Знаете, первое запоминается и последнее. Поэтому, если первое не можешь выступить, тогда стараюсь о последней. Алиса, я поняла, что все идет к концу, а я себя все-таки не уговорила. Я приехала к Михаэлу Фиму что для того, чтобы решить, как мне казалось, самую важную проблему. Трачу энергию не пойму на что, то есть энергия уходит глупо фактически. Потом энергии не хватает для того, чтобы действовать. Литвак. Вы знаете, в застойные времена при Брежневе было очень много врагов, которые распространяли про нас анекдоты. И поэтому, когда мы рассказывали анекдот, мы всегда говорили: "Это один враг сказал". Рассказываю. Паровоз социализма застрял, не едет. Вызвали механика. Он возится, возится и наконец понимает причину поломки. Какой-то идиот весь пар в гудок пустил. К сожалению, несмотря на то, что вроде бы мир меняется, у нас сейчас многие тоже весь свой энтузиазм пускают в гудок. Как когда-то в СССР. Когда рассказывал этот анекдот, аж прослезился. Почему народ эти времена лучше помнит? В это время мы говорили об успехах. Мы жили правильно. Давай с тобой закончим. Лиза. Я видела, что для получения цели необходимо максимально приблизиться к вам и заявить о себе. Чего я боялась? Боялась занять место поближе к вам, так как было уверено, что меня прогонят, и я не смогу себя защитить. Литвак. Но ну, коль ты сюда попала, то зря боялась. Более того, если ты боялась, значит, сама тоже не один раз прогоняла людей. В ЖКХ к этому привыкли, они так работают. То есть это чисто проекционный механизм. Она считает, что у нас на семинарах так происходит. Ализа. А вот в чём моя проблема? Точно так же я поступаю и в бизнесе. Пока я себя уговариваю, другие уже прибежали, захватили новые дома. Стоит дом никому не нужный. Я говорю себе, надо решиться, надо решиться. А тут уже пошел захват другой управляющей компании. Даже если я знаю, что они туда залезли только на тридцать процентов, я все равно вхожу в ступор. Литвак, скажи, пожалуйста, а надо ввязываться в бой? Обязательно надо ввязываться. Но не в бой, а попытаться все-таки что-то сделать. Но для того, чтобы приобрести опыт, понимаешь? А может удастся вытеснить? Кто-то из философов сказал, что человек это игрушка для бога, потому что животные же только рычат, а поговорить хочется. Поэтому бог человека по образу и подобию своему создал, чтобы можно было с ним беседовать о разном. Ты повоевала не только с целью повоевать. Если бы ты узнала методы действий успешного человека, стала бы с ним выевать. Ведь он бы тебе сказал, куда лезешь. Ты ещё под стол ходила, когда я дело начал. А подружилась бы с ним, тогда бы он тебя научил, что нужно делать. Поэтому главное в любом деле игра, учёба и труд. Это все виды деятельности, которые помогают нам расти. Для детей основной вид деятельности какой? Игра. Потом идёт учёба, потом труд. Труд это когда ты что-то делаешь и не очень знаешь, как оно получится. Тогда мозги включаются. А когда ты делаешь знакомое для тебя дело, то это работа. Работа к прогрессу не приводит, но деньги можно заработать. К прогрессу может привести труд, и учёба, и игра. Будьте как дети, говорил Иисус, и вы войдёте в Царство небесное. А дети что? Они играют. Они играют в игру, они тренируются, разыгрывая сражения. Как в игре, так потом и в жизни. Я предлагаю вообще жизнь превратить в игру. Когда вы устраиваетесь на работу, представьте, что вы не устраиваетесь на работу, а играете в игру, которая называется "Устройство на работу". Когда вы ловите кавалеров, товарищи девочки, вы не ловите кавалеров, а лучше играете в игру, которая называется "Ловля кавалеров". Вот это такой спортивный подход. Я этот рецепт знал, когда работал психологом. Одна даже мысль, что надо играть, заводит. И сейчас очень популярны ролевые игры, которые мы разыгрываем даже в процессе учёбы. Я тоже игры люблю. В институте я был второй ракеткой, и тут появился новичок. Он очень серьёзно относился к ракетке, как заслуженный мастер спорта. Значит, у него крутая ракетка, свои собственные мячики. А мне какую ракетку дали, то я и начал играть. Первый раз я новичку проиграл 13 очков. Но я был жутко доволен. Всегда надо считать свои успехи. Во второй раз я выиграл. Я точно рассчитал, что он играет слабее меня. Мне просто надо было восстановить форму. Третью и четвёртую партии я бы скорее всего тоже выиграл. Но дело в том, что мне тогда надо было другими делами заниматься. В общем, не имеет значения, как матч твой закончился победой или поражением, но играть надо. Ты приобретаешь опыт. Поэтому свои проигрыши я легко перенёс. Что хорошо, все эти законы в другом варианте действуют во всех сферах. Я сейчас вам предлагаю играть. Когда вы что-то делаете, играете. Смотришь, он опять победил. А ты не победил, но опыт приобрел. В следующий раз ты победишь. Так же я работал со спортсменами иногда. По такой технологии я помог одному из них стать олимпийским чемпионом. Кстати, опытные тренеры никогда не говорят «стань первым». Они говорят «покажи все, что ты можешь сделать». Давай вопросы теперь. Будем помогать. На игру настроилась. Важное отступление о Боге.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 Суд взыскали с нашей управляющей компании за доложность населения. Управляющая компания должна заплатить, несмотря на то, что люди не заплатили. Почему? Потому что деньги-то в принципе в суде взысканы, а приставы не работают. Ну и так далее. Есть такие люди, с которых невозможно в принципе взыскать. Причем суд был проигран на днях. В Питер я была, возвратилась из Питера, вызывают меня в администрацию и говорят. Ты должна заплатить полмиллиона, либо деятельность твоей управляющей компании прекращается. Мы создаём свою управляющую компанию, и эти дома твои переведены по постановлению. Короче, деятельность я заканчивается. Фактически, ты, говорят, должна заплатить эти деньги. Потом они меня признают банкротом, и после банкротства дома всё равно заберут. Литвак. От банкротства ещё никто не страдал и не умирал. Зато сбросишь себе кучу ответственности, займешься чем-то другим тогда. Начнешь, подумаешь, почему у тебя так получилось. И кроме всего прочего не надо забывать, что можно подать апелляцию в суд. Ты обрати внимание, у Маши, одна из посетительниц семинара, сейчас такая же проблема, судится. Тоже нехило, там, по-моему, речь идет о полутора миллионах, да? Лиза, миллион восемьсот. Литва, где да какая разница? Но она сейчас играет, у нее хорошее настроение. Мы уже с ней договорились, подадим в гагский суд. Она говорит сразу, гагский суд не принимает такие иски. А какая разница? Но подать надо, пусть откажут. Будет бумажка из гагского суда, что с тобой шутить нельзя. Моська была умная, раз лает на слона. Лиза, а дальше можно пойти со своей проблемой в программу ЖКХ на Первый канал. Литвак: Да, на первый канал, и я думаю, подхватит. И заработаешь на своём поражении полтора миллиона, а то и все 10. Так что поиграть надо. Лиза: Но дело в том, что администрация говорит, что можно эти дома переписать на чистую компанию, вновь созданную. Но при этом нужно протоколы зарегистрировать в администрации. Администрация говорит категорически нет. Литвак: И не надо. Пусть в суд на тебя подают. А ты подавай в суд на судью. Как раньше говорили, советский суд самый демократический, самый справедливый в мире. Не надо бояться, суетись. Ты же хочешь далеко идти? Надо привыкать суетиться. В демократическом обществе есть только одна общая идея отстаивать свои права. А делать надо что? Надо превратить это в игру. Важное отступление об игре и труде.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 К прогрессу может привести труд, и учёба, и игра. Будьте как дети, говорил Иисус, и вы войдёте в Царство небесное. Лиза, хорошо, но дело в том, что идут сплетни, слухи, что мы банкроты, что мы разорились. Население, естественно, начинает настраиваться против нас. Плитвак. Я что тебе хочу сказать? Не надо на население всё валить. Это дураки настраиваются против вас. И вообще, если о тебе говорят, значит ты фигура. Хуже, когда никто ничего о тебе не говорит. Поэтому некоторые умные используют чёрный пиар для того, чтобы получать больше выгоды. Внимание сразу привлекается. Если не говорит о тебе никто, это плохо. А говорят, ну что делать? А потом надо понимать, что если умные люди, то они разберутся. Я бы, например, был клиентом, который нуждается в консультации психотерапевта, сам к себе бы пришёл. Посмотрел бы, как человек после кризиса достойно переносит неудачи, продолжает хорошо работать и обслуживать компанию. Да, действительно, ты много потеряешь, но и кое-что выиграешь. Но есть же умные люди или нет? Худших всегда большинство, но всё-таки есть интеллектуалы. Тебе какие люди нужны? Лиза, умные. Литвак умные. А потом он приведёт ещё кого-нибудь более умного. Надо не бояться терпеть поражение. Проигрыш сражения это не проигрыш кампании. Ну и в конце концов, если тебя уволят, разве ты не устроишься? Человек умеет работать, устроишься в другом месте. Не беспокойся только о компании, она без тебя проживёт. А о себе беспокойся. И о родине не надо беспокоиться, она проживёт. Когда я стал о себе беспокоиться, я больше родине принёс пользу. Болезь перестал, и родина тоже выиграла. По больничному платить не нужно было. Что ты сразу думаешь, что у тебя там в компании дураки? Конечно, дураков много, но ты всех победишь.